Глава двадцать вторая. Хомо всегда проигрывают. «Да брось, Картер!» — засмеялась Беверли. «Я же вижу, что ты сгораешь от любопытства». Только сейчас, когда она вышла из интимного полумрака в углу холла и забежала вперёд, преградив нам путь, я разглядел её экипировку и начал понимать, чего ради девушка влезла в долги. Её силуэт чуть смазывался лёгким маревом силового щита, а пластины, закрывавшие грудь, плечи и ноги, казались непробиваемыми для любого земного оружия. Уверен, что и основной материал доспехов очень прочен. Мне были недоступны их свойства, но теперь, зная, что представляет собой базовое, уверен, у Беверли экипировка намного лучше, ведь она даже выглядит как доспехи, а не как термокостюм. Заметив произведённое впечатление, Беверли ещё усилила его, материализовав тазер. Вернее, тазеры. Два плоских ствола выдвинулись, став продолжением рук. Между ними полыхнул оранжевый разряд. "Пушки дают по 400 очков урона каждая, но в режиме сцепления втрое больше", пояснила Беверли. Я присвистнул. От её стволов отделились два дрона-наводчика и, облетев нас по сторонам, зависли. Впрочем, можно стрелять и по отдельности, широко улыбнулась она. Вижу, вы тоже приоделись и обзавелись боевым рейтингом. Как успехи? Приоделись, хмыкнул я. Не так богато, конечно, зато на свои. Если ты закончила выпендриваться, можешь рассказать, что узнала о Юяй, ядовито добавила Крис. Позволяешь, девочка? фыркнула Бэрли. Ну, ты же старалась, выведывала. Крис Мне пришлось её отдёрнуть, и она скорчила рожу. Довольно. Изучив аферистку взглядом, я прикинул, что мы потеряем, если возьмём её в команду, и чем рискуем. Но как ни крутил, особых минусов не нашёл. Максимум, что она может сделать, выстрелить в спину в бою, да и разум с ней. Но говорить о своих выводах не стал. Что там по ЮЙ? Я же dicem ответить. Беверли проводила взглядом щелку нас карандашом, которые вошли в лифт. Первый, проходя мимо, раскланялся. Ваши друзья не первые, кто пропал. Официально, разумеется, ничего об исчезновениях не известно, потому что, как мне сказали, все пропавшие покидали Сиду добровольно. Кроме ваших друзей, исчезли два рапторианца Дар и Курлык. Все в разное время. Заметили закономерность? Юяй забирает всех, до кого дотянется, предположил я. Нет. Все перечисленные органические формы жизни, видимо, разум кристаллообразных крипаков, биомеханических рихегу и кремниевые выхоги не подвластны Юяй. Так вот. Не понимаю, как это поможет нам найти минутку, перебила её Беверли. Я не договорила. Юяй появляется здесь примерно раз в три земных месяца. Можно ждать прибытия следующих, и если договориться с приветствующими, то они дадут знать, когда те явятся. Прижать её к стенке и выбить информацию. Это один вариант, но есть и другой. Если подумать. О чём? О мотивах ЮЯй. Зачем им представители разных рас? Что они с ними делают? Да зачем нам это знать, воскликнула Криси. Её, наверное, жутко бесило, что она не может понять замысла Беверли. а та не стала отвечать. Молча провела пальцем по рукаву и вывела голограмму существа незнакомой расы. «То есть на Сидусе я таких не видел, а вот на Земле...» «Никого не напоминает?» — ухмыльнулась Синклер. «Чтоб я сдох!» — выругался я. «Это не подделка?» «Обижаешь, Картер? Именно так выглядит Юй-Яй. Снимок настоящий». Полтора века назад люди Земли стали подозревать, что на нашу планету периодически наведываются инопланетяне. Некоторые даже утверждали, что их похищали. Показания свидетелей различались, но кое-что общее в описании пришельцев нашлось. Маленькие серо-зелёные гуманоиды с огромными чёрными глазами без белков. Большая, вытянутая назад, лысая и безухая голова, вместо носа две щели, узкий безгубый рот. Голографический снимок ЮЯ был сделан издалека, но благодаря его чёткости удалось разглядеть, что он выглядит так же. Повезло, что этот экземпляр откинул капюшон. Я слышала, что они всегда ходят в них, а так всё видно, сказала Беверли. В общем, не нужен оракул, чтобы понять, ваших друзей увезли на опыты. Будут проводить с ними всякие эксперименты, изучать. Если они выживут, то тогда не исключено даже вернуть их обратно. Если выживут, я невольно сжал кулаки. Есть идеи, куда их утащили? Ох, Картер, что бы вы без меня делали? делоно вздохнула Беверли. Куда их утащили, знает разум. Вряд ли ЮЯй выставили запрет на разглашение маршрута. Они же не граждане. Уверена, что можно выкупить точные координаты, а если не жадничать, то заодно выяснить, в какой момент в прошлой улетели ЮЯй. Сечёшь? перехватив их на месте в момент выхода из гиперпространства. Сколько будет стоить такой гиперпрыжок? У нас и шаттла нет. Зафрахтуешь, беспечно заявила Беверли. На разовую операцию встанет в десяток другой монет. Спокойно, неспокойно, это с учётом гипер от туда обратно. Что? А, ну да, у вас же нет денег. Она явно издевалась. Ну, всё только для того, чтобы добиться своего. В этом наши планы совпадали, но так просто принимать её в команду я не спешил. За информацию спасибо. Но я же говорил, что если снова тебя увижу, подам жалобу разуму за хомяка. Я здесь живу, Картер. Беверли показала в сторону коридора. У людей пока только один кластер. Мы не можем вообще ни встречаться, ты же понимаешь. Ты неподражаемо, ответил я. Как ты можешь вести себя так, будто ничего не произошло, несмотря ни на что? Совсем отчаялась, высказала версию Криси, и никакой гордости. Да причём здесь гордость? Мне нужны напарники. С твоей экипировкой, удивился я. Зачем? На моём уровне у противников не хуже, фыркнула Беверли. С такими, как вы, арена станет лёгкой прогулкой. Когда избавитесь от статуса новичков, пойдём на рейтинговый турнир. Выиграем. И вперёд за вашими друзьями. Что скажете? Серьёзные там призы. Для нас серьёзнее некуда. Есть элемент случайности, но если повезёт, можно выиграть что-то совсем крышесносящее. На афрахты гипер хватит даже вашей доли. В общем, если заинтересованы, предлагаю перенести разговор в более комфортную обстановку. Она посмотрела на толпу вышедших из лифта и отвернулась. Можем пойти ко мне, заодно посмотрите, как живу. А то здесь проходной двор. Странно, но Кристи не спорила, и я тоже не стал возражать. Через пару минут мы в комнате Беверли расселись в кресла вокруг журнального столика, и пока хозяйка разливала напитки, я смотрелся. Её апартаменты не отличались от наших, но были как-то уютнее. Комнату обжили На стенах красовались картины и полки, на которых Беверли выставила всякие сувениры и горшочки со странными растениями. Одно из них при нашем появлении открыло рот и начало петь. Пение напоминало шум прибоя и завывание ветра и привело в дикое возбуждение тигра. Встав на задние лапки, он начал подвывать. На сидусе хомяк вёл себя с каждым днём всё необычнее. Раздав высокие стаканы с содовой, Беверли устроила нам такую презентацию себя как бойца, словно от исхода зависела её судьба, а заодно позволила оценить свои доспехи, гаджет и оружие. Вальтронские тазеры и правды били по 400 очков по отдельности, а в режиме сцепления снимали 1200. Представители рас, чья кровь и плоть хорошо проводили электричество, получали ещё и дополнительный негативный эффект. А для биомеханических рехегу без защиты Тазер противника вообще стопроцентное поражение. Главный минус оружия Валтрона в плохо работает против них самих, сказала Беверли. Объясняется тем, что тазеры они разработали специально для Сидуса. На своей планете в период войн поначалу они использовали обычную кинетику, потом перешли на электромагнитное оружие. Для них электричество энергия, но переизбыток электричества в организме Валтрона приводит к нарушению В общем, против них я использую только режим сцепления. А разбогатею, возьму ионную пушку. Самое то против вальтронов. Она рассказала, что у профессионалов высших лиг всегда при себе разные виды оружия, потому что расы подвержены разным воздействиям. В качестве ещё одного примера она привела земные бластеры, сгустки плазмы, которых для огня не страшнее водяного пистолета. Гаджет чуть быстрее дарил Beverly плюс 20 очков к инициативе. По её словам, это не так много, но если соперники новички, у неё всегда есть фора сделать первый выстрел. Фора очень помогает, объяснила она. Людей, к примеру, тазер парализует на время, а арптарианцы теряют ориентацию в пространстве. После такого считай бой выигран. Ну, если один на один. Экипировка, как и у нас у Беверли, была цельной, не разделяясь на нагрудник, шлем, наплечники и тому подобное. Валькирия 4000. Качество редкое. Женская версия мощного комплекта боевой экипировки Homo серии Вальхалла 4000. Экипировка этой серии оснащена встроенным генератором силового поля, которое способно поглотить до 900 очков урона. Плюс 18 к защите. Оценочная стоимость — 14,62 монеты Сидуса. Владелец — Хомо Беверли Синклер. «Теперь мне окончательно понятно, зачем тебе нулевые напарники», — завистливо сказала Криси. «Против новичков ты будешь как робот-танк против пехотинцев». «Вижу в тебе проблески интеллекта, девочка-умница», — похвалила ее Беверли. «Наконец-то дошло! Но чтобы попадать на таких противников, мне нужны вы, причем оба». Думаю, не ты одна такая умная, сказал я. Наверняка есть и другие подобные команды. Если и есть, я их не встречала. Чужие считают ниже своего достоинства идти на такие уловки. А я девушка не гордая и в долгах, мне нельзя быть слишком щепетильной. Ладно, договорились, сказал я. Поможешь нам прокачать боевой рейтинг, потом поговорим о турнире. Нам нужно около 100 побед. Легко. Главное оставить вас нольёвками. за улыбалась Беверли. А как жест доброй воли, прошу принять от меня небольшой подарок. Она поделилась информационным пакетом с неочевидными возможностями арены и подборкой лучших тактик против разного сеттинга соперников. Я позволил интерфейсу принять базу данных, а Беверли сообщила: "Отдала за эту инфу полмонеты, делюсь бесплатно, цените". Мы принялись изучать материалы. Читать и смотреть поединки можно было весь день, поэтому мы с Крисе поделили поле изучения. Я засел за тактики, а она занялась всякими хитростями. Увидев, сколько у составов команд бывает вариаций, и это без учёта класса бойцов, я подумал, что из-за миллион жизней нам столько не обработать. Хмыкнув, выставил фильтр на сеттинге команд из трёх бойцов. Материала стало меньше, но всё равно много. Когда я решил плесать от нашей команды без учёта состава противников. Три хома у всех дистанционное оружие. Статья о таком сеттинге начиналась неутешительно. Согласно статистике рейтинговых боёв за всё время, состав команды из трёх хома даже при наличии боевых модификаций является одним из самых неудачных для боёв на арене Сидуса. Дали объясняла, что из-за извимого телосложения и отсутствия природных атакующих способностей, при прочих равных условиях, хомы всегда проигрывают, а редкие исключения лишь подтверждают это печальное правило. У меня резко поубавилось энтузиазма. Заметив это, Беверли улыбнулась и объявила: "Думаю, достаточно. Посмотрели и хватит. У меня на изучение базы ушло больше года, и я даже половины не освоила". Всё, что вам нужно будет знать, я расскажу. С остальным разберётесь по ходу дела. Приглянувшись к Крисе, я легко согласился. Всегда считал, что никакая теория не заменит практику. Лучше сначала погрузиться в бои, увидеть всё своими глазами, зато потом теория усвоится куда лучше. Хотя шла бы эта теория куда подальше. Хома всегда проигрывают. Чёрта с два.